«Я полагаю, что как женское тело...» «Я предпочел бы иметь в постели это тело, а не раскат грома», торопливо произнес Катар, уже в течение нескольких секунд напрасно ожидавший, когда же Форшвиль переведет дух, чтобы вставить эту затасканную остроту, для которой он боялся не окажется подходящего повода, если тема разговора изменится». Он проговорил ее с той чрезмерной непринужденностью и уверенностью, которой мы часто пытаемся прикрыть холодность и легкое волнение, неизбежно сопровождающие затверженные слова. Форшвиль знал эту остроту, понял ее и рассмеялся. Что же касается господина Вердюрена, то он не поскупился на веселость, ибо с недавних пор нашел способ выражать ее